о том, как был обнаружен Галахат. Ланселот покинул двор и ехал вместе с дамой, пока они не добрались до большого леса. В лесу была долина, а на одной стороне долины женский монастырь. Путники въехали на передний двор, и множество женщин собралось вокруг Ланселота, приветствуя его. Рыцаря проводили к настоятельнице, и там он снял с себя доспехи. Затем он увидел двух рыцарей, спавших на кровати, то были его кузены, сэр Борс и сэр Лионель, и разбудил их, ткнув рукоятью меча. При виде Ланселота они обрадовались и проворно соскочили с постели. «Сэр», — обратился к нему Борс, — «какое приключение привело вас сюда? Мы надеялись встретиться с вами завтра в Камелоте». «Незнакомая дама привела меня сюда», — ответил Ланселот, — «а причины я пока не знаю». Пока они беседовали, в покое настоятельницы вошли двенадцать монахинь и привели с собой юношу прекрасной наружности с благородной осанкой. То был Галахад. «Сэр», — сказали они Ланселоту, — «вот молодой человек, которого мы вскормили и воспитали». И все они заплакали. «Мы просим вас посвятить его в рыцаре. Нет на свете никого достойнее». Ланселот присмотрелся к юноше и увидел в нем мужа чести и благочестия. Галахат был красив и кроток, как голубь, Никогда прежде Ланселот не видел фигуры изящнее, лица нежнее. «Сам он также этого хочет?» — спросил он монахинь. «Да, таково его желание. В таком случае он будет принят в орден рыцарей на праздник Пятидесятницы». На следующий день, в час заутренне, Галахат был посвящен в рыцаре. «Господь, несомненно, сотворил вас хорошим человеком», — сказал ему Ланселот, ибо он дал вам прекрасное лицо». — А теперь, добрый сэр, поедемте со мной ко двору короля Артура. — Не сейчас, — ответил юноша, — я пока не готов. И Селот уехал из монастыря с двумя кузенами, и все трое вернулись в Камелот. Король и королева рады были вновь видеть сэра Борса и сэра Леонеля, и все братство круглого стола отправилось в часовню слушать мессу. Вернувшись со службы, рыцаря обнаружили на некоторых сиденьях круглого стола надписи золотыми буквами. На одном сиденье указывалось, что на нем должен сидеть такой-то рыцарь, другому отводилось место там-то. На погибельном сиденье появилась надпись. «Это сиденье будет занято по исполнении 454 зим от страстей Господа нашего Иисуса Христа». Примечание 587 год. Конец примечания. Рыцари в изумлении созерцали эту надпись, не вполне понимая ее смысл, но видя в ней чудо. «Во имя Господа», — сказал Энселот, — «нынче как раз исполнилось 454 года от страстей. Надпись предупреждает нас, что сегодня же это сиденье будет занято. Давайте пока накроем его и будем ждать избранного рыцаря». Итак, на погибельное сиденье набросили кусок шелка, чтобы скрыть золотую надпись. Король пригласил рыцарей за пиршественный стол, но Кей остановил его. «Сир, если вы сейчас приметесь за еду, то нарушите свой же обычай. Прежде вы никогда не садились пировать, пока не увидите чудо или не услышите о необычайном приключении». «Верно», — сказал король. Я так обрадовался возвращению Ланселота и его родичей, что забыл старый обычай. В этот миг в зал вошел оруженосец и приветствовал короля. — Сир, я сообщу вам удивительную весть. Что такое? Река принесла к замку огромный камень, а в камень воткнут меч. — Я должен посмотреть на такое чудо, — сказал король. — Это именно то, чего мы ждали. Король вместе с рыцарями спустился к реке. Там и правда плавал на поверхности камень, а в нем меч, богатый изукрашенный драгоценными камнями. И на мече была надпись золотыми буквами. «Один лишь рыцарь сумеет мной завладеть, то будет достойнейший, ибо он станет лучшим рыцарем в мире». Прочитав эти слова, король обернулся к Ланселоту. «Добрый, сэр, конечно же, этот меч должны вытащить вы, ведь вы лучший рыцарь на всем белом свете». Ланселот печально отвечал ему. «Это не мой меч, государь, не мне он принадлежит». И каждый, кто попытается извлечь его и потерпит неудачу, пожалеет о том, что пытался. Этот меч нанесет ему рану, которая никогда не заживет. Я узнаю приметы. В сей день начнутся приключения святого Грааля. «Тогда вы, милый племянник, — обратился король к сэру Гавейну, — может быть, вы попытаетесь извлечь это оружие?» «Мне не хотелось бы, сир», — ответил тот. «Попытайтесь из любви ко мне». Гавейн ухватился за меч, но не сумел вытащить его из камня. Ланселот предупредил Гавейна. «Вам следует знать. Этот меч нанесет вам такой удар, что вы бы предпочли отдать лучшее в этом королевстве замок, нежели дотронуться до него». «Сэр», — отвечал ему Гавейн, — «я не мог противиться воле моего дяди». Артур тем временем подозвал сэра Персиваля. «Сэр», — сказал он ему, — «не хотите ли испытать свою силу?» Охотно, мой повелитель, сэр Персиваль рад был попробовать, но он не смог хоть немного сдвинуть меч, а после него уже ни один рыцарь не осмелился дотронуться до этого оружия. «Теперь вернемся за стол», — сказал Сергей. Кей, — «мы уже видели чудо».